Глава 30. -е. Про искусственный интеллект и натуральные мысли. «Охренеть!» — выдохнул Мунин, когда Штольберг откланялся. Троица вышла во внутренний двор. Он тоже был уютно подсвечен, как и фасад отеля. Среди стволов фикуса таились многочисленные лампочки, незаметные днем. Сейчас причудливые тени придавали дереву еще большее сходство с фантастической многоножкой. Ева объявила. «Я теперь завидная невеста. Дом на Карибах, счет в банке и еще здесь. Интересно, сколько? Ну-ка дай». Она взяла папку из рук Мунина и направилась к освещенному столику под фикусом. Мужчины последовали за ней. Одинцов остался стоять, а историк сел рядом с Евой, которая быстро пролистала документы до итоговой суммы на последних страницах. «Вау!» Басом сказала Ева, и Мунин восторженно поддержал. «Это даже если на троих разделить? Ого-го!» -го! «И гостиница в придачу! Все-таки мы ее продадим или в аренду сдавать будем?» «Здесь безумно дорогая земля», — деловито заметила Ева. «Если получить разрешение, на этом месте можно построить современный отель. Большой. Надо считать». Одинцов задумчиво курил глядя на выделенные жирным шрифтом цифры, по которым скользил палец историка, и на сосредоточенных компаньонов. Наконец он раздавил окурок в пепельнице и сказал, «Есть анекдот про мужика, у которого началась полоса везения. Что не сделает, все в кассу». Чтобы долго не рассказывать, кончилось тем, что мужик заказал экзотическую проститутку. Ему привезли такую из Индии с точкой во лбу. Он эту точку соскоблил и выиграл машину. «Фу!» — поморщилась Ева, не отрываясь от бумаг. Мунин хмыкнул, а Одинцов сел за стол напротив и попросил его. «Не служба, службу, а в дружбу. Ноги молодые. Сгоняй наверх, принеси какую-нибудь бутылочку. Отпразднуем это дело и благодетели нашего помянем». Историк поплелся в номер. Ева перелистнула еще пару страниц, отложила документы, и подняла глаза на Одинцова. «Что с тобой происходит?» «Не нравится мне все это», — признался Одинцов. «Никогда на меня деньги дождем не сыпались. А тут и от Вараксы наследство, и от вайнтрауба подарок за подарком что-то не так». Ева возразила. «Все так». Варакса чувствовал вину. «Ты ему спасал жизнь, а он тебе ломал. Использовал тебя много лет. Поэтому откупился». Но если бы он не погиб, ты бы ничего не узнал и ничего не получил. Вспомни. А с Хельмутом совсем просто. Он обещал заплатить за работу. Сказал, что заплатит много. Это много для нас, а для него... Пфф. Только он всегда старается. Старался. Не платить свои деньги. Богатые люди так умеют. Он заставил кого-то сделать нам карибские паспорта и недвижимость. Я не знаю как, но я знаю его 20 лет, поверь. Здесь он заставил немцев нам заплатить. Дал им денег, но теперь община должна ему, то есть наследникам. Если бы он не умер, тоже неизвестно, как все было бы. Не переживай. Если наследник Лайтингер, переживать надо темплерам а не нам. Это верно», — согласился Одинцов. «Значит, говоришь, я в шоколаде, потому что Варакса погиб, и Вентраубу тоже капут. Еще веселее». Кстати, работу мы не сделали, но деньги за нее получили. Некрасиво. Деньги мы только завтра получим. Пусть это будет аванс, улыбнувшись, предложила Ева. Или просто повезло, как твоему мужику. Тут подоспел Мунин с бутылкой виски. Кельнеры, которые обслуживали других постояльцев отеля на открытой веранде в противоположном углу двора, принесли троицы стаканы и вазу с фруктами. Ева отщипнула кисть винограда, Мунин впился зубами в сочную грушу, а Одинцов щедро налил себе и товарищем. «Ну что, господа миллионеры, давайте помянем Хельмута нашего Вейнтрауба. Мощный был старик. Он хотел добавить еще что-то, но передумал и залпом выпил. «Земля пухом», — сказал Мунин и тоже основательно приложился к стакану. А Ева перед тем, как пригубить свой напиток, прошептала по-английски. «Успокойся в мире». Все трое помолчали, слушая, как цвиркают ночные цикады в кроне фикуса, и где-то неподалеку играет музыка. Одинцов далил виски себе и Мунину, который взял со стола, со словами «Вообще-то поминать надо после похорон». Штерн сказал Хоронит завтра в одиннадцать утра». «Здесь будет шесть вечера», — уточнила Ева. «Можно и завтра. Кто бы возражал». Одинцов хлебнул еще. А сегодня, считай, мы ему спасибо сказали, раз уж глаза в глаза не получилось. Вот сидим тут, во дворе собственной гостиницы, выпиваем. Черт его знает, но кроме Вейнтрауба вроде и благодарить некого. Мунин возмутился. Почему некого? Предков? И мы сами тоже молодцы. Мы будем молодцы, когда все дела доделаем. Давайте-ка спать. День был длинный. И завтра тоже скучать не придется». Историк выпучил глаза. Какой спать? Время детское. Предлагаю прогулку по ночному Яфу. Знаете, сколько здесь всего интересного? Я читал, что... Вот и читай пока дальше», — строго сказал Одинцов. «Интересного много, согласен. А самое интересное, где сейчас ребята, которые ищут Еву, и что у них на уме? Я бы предпочел узнать об этом днем» а не ночью в каком-нибудь закоулке. Ева тоже хотела гулять и задала Одинцову вопрос, который давно крутился на языке. «Почему ты так уверен, что меня ищут?» «Искать могут Бориса. Про меня они не знают». «Знают прекрасно. И про тебя, и про меня, и про всех нас. Насчет Бориса ты, конечно, права, он больше всех наследил. Но ну, так его и охраняют. А убили Салтаханова где?» «В моей квартире». «А кто еще там жил?» «То-то же. Телефон Салтаханова забрали. А кому он звонил, чтобы договориться о встрече? Кому пытался файлы отправить?» «У них было достаточно времени, чтобы все выяснить. Да, и для начала разговора мы не знаем точно, кто такие они. Про нас тоже никто не знает, что мы это мы», — напомнил Мунин. «По документам вы сейчас в Мексике, а мы с Евой в Штатах». «Молодец!» — похвалил Одинцов, отсолютовал историку стаканом и допил виски. «Мысль правильная, но...» «Ева, скажи, есть хотя бы один шанс из тысячи, что нас все-таки вычислили или вот-вот вычислят? Без эмоций скажи, просто как математик». «Вероятность есть, конечно», — подтвердила Ева. «А теперь ты скажи, Конрад Карлович. Боевики смотрел?» Помнишь, как там думают, какой провод резать, чтобы мина не взорвалась? Красный, желтый или зеленый? Представь, что мы сидим на мине, здоровенной такой мине. И проводов у нее не три, а тысяча. Резать можно все, кроме одного. Всего один маленький проводок, из тысячи. Но если случайно задеть именно его, нас разнесет в клочья, в пыль, в мелкие брызги. Представил? Это цена вопроса. И еще можно вообще ничего не резать, а просто пойти спать, потому что мина пока лежит себе и лежит, каши не просит. Но так что ты выберешь?» Одинцов глянул на историка сквозь стакан. «Выспаться хорошенько и с утра получить у Штольберга кучу денег? Или в темноте со смертью играть?» Вопросы были риторическими, но Мунин все же побурчал немного, мол, на экскурсию в Иерусалим съездили и ничего. Одинцов парировал, съездили сразу после прилета. Если троицу вели от самых штатов, поездка уже ни на что не влияла. Но даже если запутать следы удалось, преследователи наверняка обратили внимание на внезапное путешествие Штерна. Он улетел в Израиль именно в то время, когда ему полагалось быть в Майами. Не самое хитрое дело выяснить, что секретарь Вейнтрауба привез кого-то в Бейты еремия и тут же вернулся в Штаты. Значит, у охотников на Троицу было полсуток, чтобы установить внешнее наблюдение за отелем и определиться с дальнейшими действиями. Преследователи наверняка не самоубийцы. Сделав дело, им еще самим уйти надо, а к безопасности в Израиле особенное отношение. «У нас нет проблем, пока мы в отеле», — сказал Одинцов. Сходу к этим немцам сунется только сумасшедший. Не обратили внимания, как здесь охрана организована, нет? Докладываю. Хорошо организовано. Водитель у нас толковый и со стволом. Тоже не заметили? Хм. В старом городе камер натыкано, вы себе не представляете сколько. Патрули на всех углах и в штатском агентов полно. Так что за Иерусалим я особо не переживал. Думаю, по-любому еще пара дней у нас есть. Если бы я был на месте тех, кто нас спасет, я бы начал с Бориса. Поэтому надо увидеться с ним, не откладывая, завтра же. А сегодня все. Спать пора, уснул бычок». Выспаться троице удалось, но с деньгами возникла заминка. Они действительно лежали на специальном банковском счете. Только счет был открыт на имена родственников хозяина отеля Бейта Еремия во главе с Одинцовым. Граждане Федерации Сент-Китс и Невис, отец и сын Майкельсены с подругой, в списке получателей не значились. Ни с помощью нотариусов, ни как-либо еще обойти эту проблему возможности не было. Чтобы получить деньги со счета, троице требовалось предъявить настоящие паспорта и тут же нажить себе две новые проблемы. Сперва объяснить, почему в паспортах нет отметок «О въезде в Израиль», а потом официально раскрыть связь между старыми и новыми именами. То есть уничтожить маскировку, которая обеспечивала безопасность и позволяла путешествовать незамеченными. Одинцов помянул вчерашние слова Евы насчет Вейнтрауба. «Ты была права. Старик совсем не торопился напихать нам полные карманы баксов». «Риск – благородное дело», – распалился Мунин и добавил дурацкую сентенцию. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Он уже готов был козырять российским паспортом направо и налево, но Ева присоединилась к Одинцову, и вдвоем они умерили разыгравшуюся алчность своего компаньона. Штольберг помог с дружественным нотариусом, который не задавал лишних вопросов. Во второй половине дня ворох бумаг был оформлен. Теперь оставалось покинуть Израиль и ждать благоприятного момента, чтобы вернуться уже под настоящими именами, навестить банк, и вступить во владение капиталом. «Ничего, ничего. Пусть денежки еще полежат», — увещевал Одинцов, загрустившего историка. «Целее будут. Новыми процентами обрастут. А мы пока подумаем, что с гостиницей делать. Кстати, ты про Урием и Тумим не забыл? Нам вообще-то в первую очередь про них думать надо». Сам Одинцов собрался позвонить в Штаты и задать пару вопросов Штерну и Жюстине. Но Ева была категорически против того, чтобы беспокоить друзей ни свет, ни заря, да еще в день похорон. «Им без нас хватает забот», — сказала она. «Потерпи». Скрипя сердце, Одинцов согласился. Вопрос, предназначенный Штерну, он в результате задал Штольбергу и вполне удовлетворился ответом. Вопрос к Жюсти не мог немного подождать. «Время поджимало». Закончив с банковскими документами, надо было ехать в Иерусалим. Борис прилетел туда ранним утром, а в семь вечера начиналось его выступление. Одинцов предпочел бы съездить без Евы и Мунина, но если оставить их в Яфо на несколько часов, беззащитные компаньоны наверняка отправятся на прогулку, сколько не уговаривай поберечься. Поэтому Одинцов прихватил обоих с собой. К тому же Ева могла существенно упростить разговор со своим бывшим мужем. Совместная поездка тоже таила в себе опасность. Вероятнее всего, за Борисом уже следят. Значит, можно столкнуться с преследователями в зрительном зале, а уж во время личной встречи с компьютерщиком выдать себя почти наверняка. Но тут Одинцов рассудил, что главной или, по крайней мере, первой целью будет Борис. Поэтому надо как можно скорее получить от него видеозапись убийства Салтаханова. И дальше пусть голова болит у охранников. Преследователей не может быть много, думал Одинцов. Одновременно и на Бориса, и на Троицу сил у них не хватит. Моментально переключиться с одной задачи на другую, они не смогут, хотя бы потому, что на согласование с руководством нужно время. Одинцов рассчитывал сыграть на опережение, снова запутать следы, и вывести из-под удара Еву с Муниным. Штольберг предоставил для поездки в Иерусалим ту же машину. Теперь и спутники Одинцова обратили внимание, что под рубашкой на выпуск у водителя пристроен пистолет. Это произвело впечатление. Хотя в Израиле даже девушки-солдаты в увольнении появляются на пляже в купальниках и со штурмовыми винтовками. Страна возродилась в 1948 году. С тех пор ей объявил войну на уничтожение весь окружающий мусульманский мир, поэтому оружие стало для израильтян привычным аксессуаром. Из Яфа выехали в шестом часу вечера, когда в Майами заканчивались последние приготовления к похоронам Вейнтрауба. Штерн объяснил, что старик распорядился жестко не превращать церемонию в шоу, организовать ее скромно и провести не позже, чем на третий день после смерти, поэтому хоронили его утром 1 августа. «Паршивый месяц», — сказал Одинцов и ходу перечислил некоторые августовские события, произошедшие на его веку. Начало войны во Вьетнаме, ввод советских войск в Чехословакию, гибель узбекской футбольной команды в авиакатастрофе и трагическое крушение прохода адмирал Нахимов. Путч, который привел к развалу Советского Союза, Тогда сам Одинцов чуть не сгнил в тюрьме после возвращения из Эфиопии. Локальную войну в Чечне и масштабную войну сербов против хорватов и боснийцев. Убийственный российский дефолт, гибель подводной лодки «Курск» и войну России с Грузией. Подбитый в Чечне армейский вертолет, который вез вдвое больше солдат, чем положено, и вдобавок сел на минное поле. Все это случилось в августе. Ева прибавила к печальному списку гибель британской принцессы Дианы, дефолт в Мексике, войну Ирака с Кувейтом, взрывы посольств США в Африке, тотальное отключение электричества в Нью-Йорке и Лондоне, Еве повезло попасть в оба блэкаута, ураган Катрина в Луизиане и грандиозный кредитный кризис, подкосивший сперва Соединенные Штаты, а вслед за ними еще полмира. Мунин тоже не остался в стороне, Как и положено историку, начал он с древнеримского императора Октавиана Августа. Это в его честь получил имя месяц, который следовал за июлем, названным в честь его приемного отца, Юлия Цезаря. Вообще-то раньше августами назывались места для совершения особенных обрядов, потому что их освящали жрецы Авгуры, сообщил Мунин. Октавиан был всего лишь консулом, но ему сделали поистине царский подарок, Кто мог знать, что месяц начала его правления спустя годы станет и месяцем смерти? Мунин копнул глубже в прошлое, чем его старшие товарищи. Август — это знаменитое извержение Везувия и гибель четырех процветающих древнеримских городов во главе с Помпеями. Тогда же погиб историк Плиний-старший, которого упоминал вчерашний гид. Санкт-Петербург наполовину сгорал в августовских пожарах минимум три раза на протяжении первых 50 лет своей истории. В августе малазийский вулкан Кракатау стер с лица земли около 200 городов. В августе разразилась пандемия испанского гриппа, унесшая больше жизней, чем Первая мировая война. По истечении последнего дня августа началась Вторая мировая. В августе был убит Лев Троцкий и повесилась Марина Цветаева. В августе Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Советский Союз провел испытание своего атомного оружия и первой в мире водородной бомбы тоже в августе. Я же говорю, паршивый месяц, подвел итог Одинцов. Да, в августе события сгущаются, согласился Мунин. А Ева подумала, что как раз в эти минуты гроб Вейнтрауба опускают в могилу но даже оттуда старик продолжает манипулировать настроением троицы. Для конференции, посвященной проблемам искусственного интеллекта, израильтяне предоставили Международный центр конгрессов. Водитель по дороге с гордостью рассказал, что центр называют еще Биньяней Хаума, дворец наций, и что здесь дважды принимали конкурс Евровидения. Машина подъехала к зданию, которая напоминала скорее заводской цех, чем главную концертную площадку Израиля. Огромная коробка была облицована местным белым камнем, как принято в Иерусалиме. Панели голубого стекла во всю ширину фасада слегка оживляли брутальное здание и скрадывали его размеры. Внутри просторный дворец оказался архаичным, вроде аэропорта в каком-нибудь областном центре России. «Значит так», — сказал Одинцов, — когда троица миновала кордоны и металлоискатели местной службы безопасности. Еще раз, места у нас порознь. Расходимся, не кучкуемся, не привлекаем внимания и остаемся на связи. Сбор по моему сигналу. Давайте без глупостей. Вопрос, который Одинцов хотел задать Штерну, касался охраны Бориса. Понятно ведь, что незнакомого человека профессионалы даже близко не подпустят к своему подопечному а тем более не дадут возможности с ним поговорить ни Еве, ни тем более Одинцову. Значит, надо было, чтобы старший охранник получил указание насчет этой встречи. Одинцов предполагал, что Бориса из штатов сопровождают несколько человек от Вейнтрауба. Он задал вопрос Штольбергу, и оказалось, что сопровождающий один, а в аэропорту к нему прибавились темплеры из охранного агентства общины. В этом была логика. Израильские бойцы не только знали язык и ориентировались на месте, но и носили оружие. Штольберг их предупредил, поэтому Одинцов, оказавшись во дворце, первым делом связался со старшим. Они успели встретиться у служебного входа и договорились не беспокоить Бориса перед выступлением, а сразу после действовать по плану, который предложил Одинцов. Зал на три тысячи мест амфитеатром поднимался от сцены. Умная и любознательная публика заполнила его до отказа. В отличие от прочих зрителей, Одинцов не интересовался искусственным интеллектом. Но для того, чтобы повидать сперва начальника охраны, а сразу после выступления самого Бориса, надо было появиться до начала и высидеть в зале до конца. Одинцов вздохнул и приготовился терпеть. Красный квадрат половика, положенного углом вперед, закрывал центр бескрайней черной сцены. Три остальных угла квадрата занимали три больших мягких кресла, которые подчеркивали сходство площадки с боксерским рингом. По бокам на фоне черного задника мерцали огромные экраны, и изображения с нескольких камер позволяли зрителям разглядывать происходящее крупным планом. Первым из-за кулис появился модератор. Судя по улыбкам и аплодисментам, которыми его встретили, в Израиле это был человек популярный. Он произнес вступительное слово на иврите, тут же переводя сказанное на английский, в знак уважения к англоязычным спикерам и разномастной аудитории. «Друзья», — сказал модератор, — «нравится это нам или нет, но все мы уже давно взаимодействуем с искусственным интеллектом». Любому владельцу смартфона хорошо знакомы виртуальные помощники, которые откликаются на простую голосовую команду и добывают во всемирной паутине полезную информацию. Благодаря нейронным сетям виртуальные персонажи компьютерных игр становятся все более умелыми и непредсказуемыми, а это прибавляет реальным игрокам адреналина. С посетителями популярных сайтов переписываются не люди, а чат-боты. Банковские нейросети отслеживают активность клиентов и вычисляют мошенников. Искусственный интеллект не только занимается международной логистикой в крупнейших интернет-магазинах мира, но и постоянно анализирует индивидуальные предпочтения покупателей, чтобы каждому предложить наиболее подходящий товар. Новостные порталы вовсю используют интеллектуальные программы для составления спортивных репортажей и финансовых сводок. «Повседневной реальностью стали персональные рекомендации фильмов и музыки, системы распознавания лиц, потрясающая компьютерная графика в кино, умные дома и самоуправляемые автомобили», — сказал модератор. «Можно долго рассуждать на эту тему, но это не мое шоу. Вы пришли сюда послушать наших уважаемых спикеров. Давайте же поприветствуем!» Одинцов узнал Бориса по фотографии, А когда модератор перечислил его титулы, почувствовал досаду, смешанную с ревностью. Ева могла бы предупредить, но побоялась, что научные заслуги бывшего мужа вызовут комплексы у простого вояки. Одинцов насупился и со злорадной ухмылкой отметил, что Борис подражает Стиву Джобсу. Он был одет в легкий черный свитер, голубые джинсы и серые кроссовки. Борис уселся в кресло по левую сторону а модератор вызвал на сцену второго гостя, играя голосом и растягивая гласные с интонацией ринг-анонсера, который представляет публике чемпиона мира по боксу. «Мистер Дилан Мэй!» Одинцову это имя ничего не говорило, но зал взорвался аплодисментами. Модератор объявил спикера выдающимся теоретиком в области вычислительных систем. К удовольствию Одинцова регалий у Мэя оказалось ощутимо больше, чем у Бориса. Телевизионные экраны крупным планом показали ученого, который занял кресло в правом углу ринга и закинул ногу на ногу. Это был улыбчивый старик лет 80 с мужественным загорелым лицом, густым не по возрасту пепельным чубом и седыми усами. Свободная темно-лиловая рубаха, из распахнутого ворота который выглядывала белая футболка, Бесформенные мягкие брюки и растоптанные мокасины делали его похожим на пенсионера из деревни, а не легенду компьютерного мира. «Готов поспорить, что знаю, почему сегодня здесь аншлаг», сказал модератор. «Вы не просто пришли посмотреть на знаменитостей. Вас, как и меня, беспокоит...» Я специально выучил термин «технологическая сингулярность». Неумолимо приближается момент, когда уровень сложности техники выйдет за пределы человеческого понимания, и люди уже не смогут управлять прогрессом, он пойдет сам по себе, как ему вздумается. В конце прошлого века было предсказано, что такая сингулярность наступит к 2030 году. Позже аналитики сжалились и отодвинули срок еще почти на 20 лет, но не отменили самой угрозы. А угроза эта исходит от искусственного интеллекта. Число параметров нейронных сетей каждый год увеличивается на порядок и уже намного превысило 10 миллиардов. Объем вычислений, используемых ими для тренировки, каждые три месяца возрастает вдвое. Что это? Сверхстремительное развитие искусственного интеллекта и закат человеческой цивилизации? или движение процесса по инерции? Ведь количественные показатели нейросетей растут намного быстрее качества, а до появления универсального искусственного разума пока еще далеко. «А чем так страшен или хорош этот нечеловеческий разум?» спросил модератор и сам же ответил. «Тем, что он или уничтожит нас, или сделает бессмертными. И на этой мажорной ноте Я передаю слово ученым.